Глава восемнадцатая. Мам, кто это дядя? спрашивает дочка, прячась за мою спину. Это, это Николай, мой начальник, солнышко. Он помог нам. Теперь тебя не будет обижать, никто в саду. Заверяю я, дочку, не понимая, зачем Николай вдруг решил познакомиться с Мией. И даже Никита расцветает дочка и выходит из-за спины. Она улыбается и протягивает Коле руку. Я Мия. Ее улыбка с маленькими ямочками сражает мужчину на повал. Это даже мне видно. Он буквально вторит ей точно такой же улыбкой. Бог мой, только слепой не заметит сходства. Ну ладно, познакомились и хорошо. Нам пора домой, котик. Я тяну дочку к воротам, но та упрямо упирается, все так же не отпуская руку Николая. «Ты такая взрослая уже? Сколько тебе лет?» спрашивает мужчина, и я застываю в страхе. Мия гордо поднимает подбородок и выдает. «Тли! Недавно исполнилось. Я уже большая». «Да, я вижу», — задумчиво тянет Коля и вдруг переводит взгляд на меня. «Поехали. Нужно поговорить». «Мы можем и сами», — неуверенно сопротивляюсь я, Но мужчина перебивает. Я сказал, поехали. Он по-хозяйски подхватывает дочку на руки и несет к машине. Я же в страхе плетусь следом. Решаю молчать и все отрицать, что бы тот не спросил. Иначе я просто не смогу уберечь дочь. Вон как он лихо сегодня расправился с отцом задиры Никиты. Забрать у меня дочь для него будет плевым делом. Николай усаживает дочку на заднее сиденье, а мне открывает переднюю дверь. Я упрямо качаю головой и сажусь рядом с дочкой. Без детского кресла я не собираюсь ее вести. «Ладно, ты права, извини, не подумал». Ухмыляется Николай и садится за руль. Мы выезжаем домой, и дочка, пригревшись на моих руках, засыпает. «Приехали», — шепчет Николай, паркуясь возле моего подъезда. Мия уснула. «Я вижу. Давай я ее отнесу», предлагает мужчина, а я в раздумьях закусываю губу. «Не уверена. Лучше я сама». «Нет, я помогу». Николай выходит и, обойдя машину, открывает дверку. Аккуратно забрав у меня Мию, он прижимает девочку к себе и идет к подъезду. Я смотрю на эту картину, и у меня буквально разрывается сердце, Что, если бы у меня получилось найти его сразу, после той ночи? Он бы не бросил нас. Какая же я была дура, что сбежала. Но я же тогда не знала, что беременна. Вот в чем причина. Но если бы все сложилось по-другому... Все, дальше я сама, говорю я шепотом, когда мы подходим к двери. Алиса, просто открывай. Обещаю, на чай напрашиваться не буду. Малышку нужно уложить. Она устала сегодня. Тем более, судя по маленьким пятнышкам вокруг глаз, она плакала и достаточно долго. «Откуда ты знаешь?» Выдыхаю я, сжимаю в руках ключи. Николай пожимает плечами и отвечает. У самого так было в детстве. Кожа тонкая, и стоило поплакать хотя бы несколько минут, на веках появлялись красные следы. «Ясно». Только я отвечаю я, открывая дверь. Мужчина заносит Мию в комнату и помогает мне снять с нее верхнюю одежду и обувь. Я укрываю ее одеялом, понимая, что ребенок не ел, да и не переоделся в пижаму. Но Коля прав. Она сегодня натерпелась. Пусть поспит. Я встаю, намереваясь уйти. Но Коля задерживается возле кроватки. Он несколько мгновений смотрит на спящую Мию и я вижу в его глазах невероятную боль. Ох, Коля, если бы ты только знал!» «Ладно, пошли, не будем ей мешать. Мужчина быстро покидает комнату, наверное, даже слишком быстро. Я закрываю за нами дверь и поворачиваюсь к нему. «Ты хотел поговорить?» «Да», кивает Николай. «Что ж, пошли на кухню. Анжела Викторовна сегодня в ночную смену» так что нам никто не помешает. Сама слышу, как это двусмысленно звучит, но пытаюсь не подавать виду. Мы проходим на кухню, и я завариваю чай. Пока вскипает чайник, оборачиваюсь и смотрю на Николая. Он такой неуместный на этой маленькой скромной кухоньке, словно заморская птица вдруг прилетела в курятник. Меня накрывает волной стыда и неловкости. Мы с мужчиной смотрим друг другу в глаза — не разрывая взгляда каждый будь то говорит о своей боли о своих невысказанных страданиях метаниях но вслух не произносит ни слова к счастью чайник начинает свистеть и я с облегчением отворачиваюсь прерывая безмолвный диалог ставлю чашки на стол и сажусь напротив коли ну о чем хотел спросить шепчу я скрывая за чашкой дрожь пальцев алиса Сколько мне лет? Только честно. Она же сказала «три», отвечаю я, отведя глаза. Когда у нее день рождения? Я закусываю губу, но потом уверенно выдаю. В начале сентября. То есть это получается, что ты забеременела в начале января? Сразу после нашей встречи? Выдыхает Николай, а я быстро качаю головой. Нет, не сразу. Я родилась раньше срока?» «На два месяца». «Почти не соврала. Дочка действительно родилась раньше, только не на два месяца, а всего лишь на три недели». «О!» — роняет Коля, опустив взгляд в чашку. Он молча делает глоток, и я вижу, что его руки дрожат не меньше моих. «Что ж, уже поздно. Я пойду». «Коль, до свидания, Алиса Сергеевна». Завтра на работу к девяти. Не опаздывайте. Он уходит так быстро, что я не успеваю ничего сказать. Так и стою, смотря в закрытую дверь. Боже, какая же я дура! Может, права была Анжела Викторовна, и нужно было ему все рассказать? Вот как он смотрел на Мию. Но что, если я ошибаюсь в нем, и он заберет мою малышку? Я больше никогда ее не увижу!» Ее будет растить совершенно другая женщина. Сердце рвется на куски, и я чувствую, как горячие слезы скатываются по щекам. Нет, он бы мог сам догадаться. Ведь мог же. Такое впечатление, что он настолько уверился, что я предательница, что даже не рассматривает вариант, что отец Мии именно он. Возвращаюсь в комнату в дочке и, поправив одеяло, долго сижу над ней, вытирая слезы. Когда истерика утихает, я плетусь в душ и, наскоро помывшись, возвращаюсь к Мии. Не хочу идти к себе. Чувствую, как рядом с дочерью будто наполняюсь силой. Я знаю, что для нее сделаю все. Не представляю, как когда-то могла даже подумать о прерывании или детдоме. Для моей девочки никогда. Безмерно благодарна анжели Викторовне, что сумела отговорить, приютила, помогла. Жизни будет мало, чтобы отблагодарить ее. Но что, если в этот раз она права и нужно рассказать все Коле? У нее жизненный опыт хороший. Она умеет смотреть чуть дальше, чем это делаем мы с Машей. Засыпая, я решаю все же поговорить с Николаем. Да, если он решит отобрать дочку, я поеду с ним, хоть на край света. Но я не оставлю свою малышку. Но вдруг он нас примет двоих. На следующее утро прихожу на работу на трясущихся ногах. Как он воспримет? Что скажет? Господи, как страшно! На всякий случай беру с собой результаты УЗИ и свидетельство о рождении, чтобы точно доказать, что Мия — его дочка. Но что-то мне подсказывает, что Коля и так поверит. Не зря же он вчера так смотрел на Мию. Захожу к себе в кабинет и, раздевшись, сажусь за стол. Руки трясутся от нервов, и я пытаюсь прийти в себя, но вскоре понимаю, что это бесполезно. Нужно идти прямо сейчас. Или же никогда не решусь. Стою и уверенно шагаю к кабинету Николая. «Николай Борисович, у себя?» – спрашиваю у секретарши. «Да, вот только пришел», – кивает девушка, не отрываясь от компьютера. Я вздыхаю и, поправив пиджак, вхожу внутрь. «Николай, можно к вам?» Дрожащим голосом спрашиваю я. Мужчина поднимает взгляд на меня и молча кивает. «Алиса Сергеевна, у меня мало времени, так что если что-то важное...» Меня окатывает болью от такого ледяного тона, но я все же не сдаюсь. Я понимаю его реакцию. Николай точно уверен, что после ночи с ним я тут же прыгнула в кровать к Виктору. Но, черт, разве нельзя хотя бы допустить, что Мия — его? — Да, я быстро, — шепчу я, сжимая в руках документы. Подхожу ближе к столу и говорю. — Я соврала. — Насчет чего? — прищуривается мужчина и встает из-за стола. Словно дикий зверь, он бесшумно подходит ближе и становится напротив. — Так о чем же ты хотела поговорить, Алиса? — Я... Дверь кабинета со стуком распахивается, и мы устремляем взгляды на появившуюся гостью, которая бросается в объятия мужчине и звонко кричит. «Николя! Тина?» шокированно спрашивает тот. «Ты что здесь делаешь?» Я вижу, как по-хозяйски руки девушки обвивают шею Коли и ломаюсь изнутри. «Все верно. Никаких признаний. Зря я это». Разворачиваюсь, но слышу голос Коли. «Алиса!» Что ты хотела сказать? Погоди. Ничего, кроме того, что отчет готов, отвечаю я, не оборачиваясь.